Глава 15 Юристы. «Не помню, как покинул офис боевой фармацевтики. Я шел по коридору и громко топал. И чего расстраиваться? Я только что заработал кучу денег, и их никто не отберет. По крайней мере, буду биться до последнего. То, что ушлая корпорация, вероятнее всего, смогла заработать на мне неплохие деньги, безусловно, расстраивало. Я не жадный, просто не люблю нечестную игру». За несколько шагов до выхода я остановился, чтобы перевести дыхание. Глубокий вдох и выдох. Вдох-выдох. Просто нужно немного успокоиться. Собравшись с мыслями, я поднял нос выше, как завещал товарищ Руй, и, выйдя из здания, я оказался в волшебной стране. Пока я находился в офисе у фармацевтов, кто-то успел снести невыразительные кубы, а на их месте возвести нечто невообразимое. передо мной вырос самый настоящий замок с сотней башенок частоколом бойниц и огромными витражными окнами его стены были сложены из разноцветного кирпича создавая причудливые узоры от размеров строения захватывалало дух С самой высокой башни горя как прожектор маяка мне навстречу неслась комета а может горящая бочка нет да это же фея чем ближе она подлетала Тем отчетливее были видны ее аппетитные формы, едва прикрытые газовой тканью. Фея остановилась в полуметре от меня, изгибая свое тело так, что все ее достоинства предстали в самом выгодном ракурсе. «Ну, привет, исследователь!» — подмигнула сказочная фея. У нее был низкий бархатистый голос. Произнося слово «исследователь», она так тянула букву «С», что у меня перехватило дыхание. «Устал в своих странствиях?» Она облетела вокруг меня, затем снова остановившись напротив, на миг застыла. Тонный взгляд, мимолетная улыбка. «Если ты зайдешь в гости, я...» Многозначительная пауза. «Угощу тебя своим фирменным коктейлем за полцены». Фея растаяла в воздухе, а передо мной высветилась табличка. «Принять купон сейчас». «Да?» «Нет». «Да это же реклама!» Я даже на секунду поверил в то, что это была настоящая фея. Система очень жестокая. Да и я хорош. Такой большое все в сказки верю. Я вот вроде нелегкомысленный, но стоит только сказки на мгновенье маякнуть, как погрузился в фантазии. Хотя, похоже, все дело было в формах этой феи. Там любой бы во что угодно поверил. Хмыкнув от досады, я огляделся по сторонам и увидел такое, что снова застыл с открытым ртом. На меня неслась целая лавина спешащих принцесс, героев, рыцарей, роботов, инопланетян, растений, насекомых. «Рой! Рой! Скорее! Отключи дополненную реальность!» Не знаю почему, но мне и правда стало страшно. В соседней башне замка на меня, дыша пламенем, нёсся ярко-красный дракон. Он был настолько реалистичным, что, казалось, у меня от одного его вида начали плавиться брови. «Конечно, чемпион!» Рекомендую изучить тонкие настройки дополненной реальности, а также фильтр спама. Дракон рассыпался в воздухе незримой пылью. Его примеры последовали тысячи существ, катящихся на меня живой лавиной. Виртуальная пыль рассеялась, оставив редких объектов, спешащих куда-то по своим делам. К моему глубочайшему сожалению, замок тоже растаял, оставив вместо себя каменный куб. «Обалдеть!» – протянул я. «Спам, блин!» Я помотал головой, силясь прийти в себя. «Так, я планировал написать Милану. Кое-как собравшись с мыслями, я открыл диалоговое окно. Я задумался еще на пять минут на тему того, как начать сообщение юристу. Ведь последний раз я его видел четыре дня назад. Тогда я практически хладнокровно прострелил ему голову. Я, конечно, излишне драматизирую, но факты это не отменяет. «Милан, привет!» «Как ты поживаешь? Как настроение? Боевое?» «Да, глупый вопрос, но уже отправил». «Как твое состояние после того, как тебе откусил руку гикончик «Кстати, можешь быть спокоен, я ему за тебя отомстил». «В общем, хотел спросить, всели ли наша договоренность о том, ну, что ты мне поможешь с юридическими вопросами по моему долгу». Отправив последнее предложение, я выдохнул. Секунду подумав, я махнул рукой и направился таки в сторону магазина. Милан позвонил сразу же. «Привет, боевой товарищ!» – бодро отрапортовал он. «Настроение самое боевое!» «Привет, Милан!» Как ни странно, я рад был видеть его физиономию. Однако мне почему-то показалось, что он стал еще более странным. Наверное, все дело в последних событиях. Куда еще страннее это «Докладываю по форме!» – отчеканил он. «Умер от потери сознания после укуса геккончика. Виноват, дурак, исправлюсь. Была пройдена боевая психологическая подготовка второго уровня, раздел дисциплина. На этом моменте я от досады закусил губу, поняв, что юрист, похоже, точно не скоро придет в себя. Была зарезервирована боевая подруга под кодовым именем Лиса, ударение на первый слог. В составе отряда было отражено нападение на боевого товарища старекса результат операции неизвестен по причине потери сознания. Дальнейшая судьба боевого товарища старекса неизвестна, готов понести наказание. Ведется тайная вербовка объектов Сирей, Хельгеда, Вульф, а также отряда из ста наемников под предводительством бойца уровня герой фарнира Объекты пока не догадываются об оказываемом психологическом давлении, ход операции считаю успешным. Настоящий боец всегда добивается поставленной цели. Было уничтожено 18 противников, зеленых геккончиков. Отчет о поднятых уровнях, характеристиках и смертях личного состава будет предоставлен в личном отчете. Готов вернуться под командование боевого товарища и командира андора «Ой-о-о-о!» – не удержавшись, протянул я. «Так, собраться?» – дело превыше всего. «Боец, ты мне с документами поможешь разобраться?» – спросил я, хотя про себя уже решил, что здесь, похоже, совсем все потеряно. «Готов приступить к изучению документов с особой жестокостью!» Я только хлопнул себя по лбу. «Ладно, я сейчас немного занят». «Смею предположить, что старший товарищ и командир Андор недоволен результатами действий личного состава. В случае, если не будет озвучено наказание, способное искупить вино, наказание будет выбрано самостоятельно». «Не истязай себя слишком сильно», — с усмешкой пробурчал под я. «Самое подходящее наказание за невыполнение двух боевых задач — срочная, окончательная самоликвидация». «Что? А ну отставить!» «Сам не понял, откуда у меня взялось это «отставить». «Продолжать боевую подготовку и вербовку тоже продолжай. Жди дальнейших указаний». «Так точно, старший боевой товарищ, командир андор проорал в ответ Милан, после чего я отключился. Да уж, нажил проблем на свою голову. «И что мне теперь с этим делать? Помнится, Хельга еще говорила что-то про моральные потрясения. В общем, нужно экспериментировать». Я размял шею. На периферии поля зрения в левом верхнем углу я заметил что-то необычное. Мигал колокольчик с уведомлениями. Наверное, это то самое письмо от корпорации «Атлант» с картой местности. Надо бы его принять. Карта однозначно лишней не будет. Я открыл окно уведомления и обнаружил, что у меня висит еще одно пропущенное сообщение. Судя по дате, оно пришло еще три дня назад. Отправителем значился юрист Герман Вениаминович. Игнорируя сообщение от «Атланта», я сразу открыл сообщение юриста. Может, мне сегодня еще один раз улыбнется удача? Присесть бы». Оглядевшись по сторонам, я увидел небольшой бордюр, протянувшийся параллельно одному из кубов. До магазина мне было еще пять минут ходу, так что если я еще немного отвлекусь на сообщение юриста, делу это не повредит. Заодно дух переведу. События последних десяти минут заставили меня серьезно поволноваться. Я запустил видеосообщение. «Передо мной предстал тот самый юрист». Все в том же изумрудно-зеленом костюме и в прежней манере принялся вещать. «Доброго дня, андор С вашего позволения я буду использовать ваше новое имя». «А я, блин, не разрешаю!» — возразил я. Но запись юриста это не волновала, и он продолжил. Информация по вашему запросу была проверена и удалось найти следующие данные. Начнем с вашей недвижимости. К сожалению, восстановить данные о том, во что конвертировалось ваше имущество за время вашего пребывания в Криосне, не представляется возможным. С тех пор регион, в котором находилась ваша квартира, перестраивался 178 раз. Были проведены 17 имущественных и жилищных реформ. Вероятнее всего, ваше право на данную собственность было аннулировано в 221 году. Я даже и не сомневался. «Нет, конечно, я рассчитывал хоть на какую-то справедливость, ведь я сам заработал на ту квартиру. Но и 500 лет, срок не немаленький. Удивительно, что они вообще смогли что-то раскопать». «Что касается вашей компании», – продолжил юрист. Под руководством Евгения Ронджина компания претерпела множество изменений и слияний в первые 40 лет существования. В 2270 году акционерное общество «Секвоя», образованное вследствие роста управляющей компании IP Mall, В течение трех лет носила звание крупнейшей корпорации мира. Последующие сто лет происходили реорганизации и дробления концерна. На сегодняшний день существует 13 корпораций, образованных вследствие разделения корпорации Секвоя. Корпорация Атлант входит в их число. Нас очень заинтересовали открывшиеся перспективы. Однако, когда мы стали пытаться восстановить дальнейшую информацию, все наши системы были заблокированы. А с нашим руководством беседовали представители правящего совета. Под страхом окончательного обнуления, также называемого окончательной смертью, нам было запрещено заниматься данным вопросом. Охренеть! Я даже остановил запись, пытаясь осознать услышанное. Сердце колотилось, ладони вспотели. Даже не знаю от чего. От того, что построенная с любовью компания добилась таких высот? Или от того, что мне, очевидно, ничего не светит от моего детища? Спустя еще минуту, морально приготовившись к новым потрясениям, я снова запустил видеосообщение. Что касается вашего денежного вклада, мы смогли проследить ваши финансовые операции в сберегательном банке. С учетом реинвестирования и инфляции, ваши 30 тысяч долларов выросли в 1 триллион 6 миллиардов 632 миллиона 960 тысяч долларов. В пересчете на космокоины ваше состояние равняется 14 миллионам 700 тысячам космокоинов. Охренеть. Вот и замечательные новости. Мое сердце гулко запрыгало в груди. Для установления личности и восстановления прав потребуется время. Наши юристы уже занимаются данным вопросом, а также подготавливают операции для отчуждения данной суммы в пользу корпорации «Галактические захватчики». «Что?» – завопил я. спасибо за содействие в погашении вашей задолженности мы с большой гордостью скоро присвоим вам статус очень выгодная инвестиция наше руководство отдельно выражает свою благодарность а также передает цитата спасибо большое спасибо как нам повезло что мы нашли такого андора ха -ха -ха -ха. продолжай в том же духе и мы подарим тебе новый статус ха ха, -ха, -ха». конец цитаты «С уважением, Герман Вениаминович. До свидания и хорошего дня». «Твоё... уроды! Да где на нахрен этот Милан? Сейчас я его от всех головных болячек излечу. Я даже забыл на мгновение про Ошо и магазин и принялся снова звонить юристу».